Глава 31. Генерал Танадор, прозванный небесным громовым тигром, был поистине легендарной личностью в прошлом. Один из соратников самого лорда справедливости, воин, командовавший легионами небесной столицы в сотнях сражений. Доподлинно неизвестно, что именно произошло, но в одном из боев он оказался смертельно ранен, а вслед за этим оказался в немилости у лордов. По слухам, он настолько возгордился, что начал считать себя выше них, бросил вызов лорду справедливости и проиграл. Это объясняло бы такое стремительное падение от легендарного генерала до изгоя. Его изгнали из столицы и запретили возвращаться в первый виток. С тех пор о нем мало что известно. Кто-то говорил, что он стал наемником и работал за большую плату. Кто-то, что он стал частью одной из тайных демонических сект, кто-то, что бросил сражение и живет как простой человек. Возможно, будь рядом с нами Эвиан, он бы поделился какой-нибудь информацией, но я решил не рисковать и не брать его с собой. И именно с этим человеком мне предстояло теперь драться. Но было в нем и нечто странное. Танадор смотрел на меня сквозь прорези в шлеме и не шевелился. Вообще, проходя мимо, можно было бы подумать, что это вообще не человек, а лишь большая статуя. Вы точно не передумаете, глава, обеспокоился Гар, да и остальные мои товарищи выглядели взволнованными после услышанного. Да, я кивнул, собираясь с мыслями. Эта схватка будет не такой, как две предыдущие, в этом я даже не сомневался. Этот тип сильнее, чем копьё вечной ночи. Варк или Урад-Досин, намного сильнее, и от одной лишь мысли о схватке с кем-то настолько сильным, губы сами собой растягивались в зловещей усмешке. Лишь столкнувшись с превосходящим врагом, можно стать сильнее. Не теряй голову в схватке с ним. Раздавшийся рядом голос вывел меня из задумчивости. Повернув голову, я увидел рядом с собой учителя в обычном темном одеянии. Появление Кэнсея было внезапным, и я был этому по-настоящему рад. «И в мыслях не было», — ответил я ему. «Почему вы тут? Разве вы не должны быть с Мэйли?» В ответ на это из-за его спины выскочила девушка, облаченная в сиреневое ханьфу и с волосами, уложенными в элегантную прическу. Глаза подведены, губы накрашены, на щеках горят румяна. «Ну, разумеется», — вздохнул я. На этом сюрпризы не закончились. Мэйли потянула за собой еще одного человека, и это оказалось Юл Эй. Стоило им появиться, как к троице гостей сразу оказалось приковано всеобщее внимание. И речь не только про моих товарищей, но и про зрителей с трибун. Пан Ланис и другие главы секты прекрасно знали, кто такие Мэйли Сен и ее мрачный спутник из сокрушения Черных Небес. Юл подобное внимание было непривычно, и, оказавшись под столь пристальным вниманием сотен человек, она как-то даже растерялась, втянула голову в плечи и испуганно смотрела на меня, стараясь отрешиться от толпы. А вот мэйли напротив, любила внимание, но в этом, учитывая ее воспитание и происхождение, не было ничего удивительного. «Что вы тут делаете?» — спросил я. А Мэйли подтолкнула Юл в мое объятия с довольной улыбкой. «Юл переживала из-за твоей схватки. Вот мы решили, что сами должны увидеть твою победу», — сообщила принцесса. «Извини», — виновато улыбнулась Юл, прижимаясь ко мне. «Просто у меня было недоброе предчувствие. Я сказала Мэйли, и она меня сюда потащила». «Нашла, значит, причину сюда явиться», — вздохнул я, бросив на блондинку укоризненный взгляд а она сделала вид, что этого не заметила. «Но я все равно рад вас видеть». Мой учитель говорила, что воину время от времени нужно напоминать, за что он сражается, копируя чужой тон, с важным видом проговорила Мэйли. «И не волнуйся, даже если ты проиграешь, никто из присутствующих не осмелится ничего мне сделать. Мне и Юл, разумеется, она же теперь мне как сестра, и я клянусь...» что буду защищать ее до последней капли крови». «Нейт не проиграет», — сказала юл полностью уверенная в моих силах. «Этот вариант исключать нельзя». Кенсей же придерживался позиции Гара. «Если это и впрямь Танадор, то он очень силен. Он так и не восстановился после раны, но в былые времена он был сильнее меня». «А вот это уже серьезно». Теперь я смотрел на противника совершенно другим взглядом. «Что за рана, вам известно?» «Нет». Поговаривают, что он стал практиковать запрещенное искусство, и в итоге что-то пошло не так. Часть его меридиан была выжжена, другая искажена. «Если решишь с ним драться, то знай, что он очень опытный и сильный боец» который превосходит тебя как минимум телом по возвышению на несколько ступеней. Одно это уже создает пропасть между вами. Значит, то, что он бросил вызов лорду справедливости сказка, вмешался гар которого явно заинтересовали слова далеко не последнего человека в столице. Все несколько сложнее. Я не вправе об этом говорить. Да и главе надо сейчас готовиться к поединку, вмешалась сестра. «Оставим рассказы про небесную столицу и лордов на другой раз!» Я кивнул, соглашаясь со сказанным. «Будет какой-нибудь совет, наставник?» — спросил я у консея. «Если почувствуешь, что проигрываешь, сдавайся. Если появится возможность нанести удар, наноси сразу. Не тяни, не затягивай схватку. Чем дольше она будет длиться, тем сложнее тебе придется». Мне доводилось видеть, как сражается генерал. Вначале неторопливо, лениво, но чем дольше длится битва, тем быстрее и яростнее он становится. Он будет постепенно набирать силы, так что твой единственный шанс — закончить с ним в первые же минуты боя. Не уверен, что у меня получится. Тогда сдавайся сразу. Но все разговоры стали подходить к концу, потому что на арену вышел чиновник для объявления третьего боя, и настроение у него было отличным. Учитывая, кто выходил против меня, то он уже предчувствовал, что сможет сообщить наместнику хорошие новости. Секта Несокрушимого Алмазного Солнца устояла и смогла заполучить Гарут. Вот и настал черед решающей схватки между домом Крейн и сектой Несокрушимого Алмазного Солнца. При упоминании названия секты публика весело зааплодировала и загоготала. А уж когда было объявлено, что на их стороне выступает легендарный генерал Танадор, прозванный Небесным Громовым Тигром, ее экстаз стал совсем запредельным. Гигант шагнул на арену словно неохотно, медленно и грузно, и даже духовный камень под его ногами словно бы заскрипел под тяжестью тела. Он ведь весил пару тонн, не меньше, со всем этим оружием и броней. Я на его фоне казался пушинкой. И это станет третьим и финальным боем для Натаниэля Крейна, главы дома Крейн. Либо он выиграет и получит все, либо отправится в грязь. При упоминании моей смерти трибуны радостно взвыли. Юл, все еще стоявшая, прижавшись ко мне, протянула руки и заключила между ладонями мое лицо подтянулась на носочках и поцеловала меня после чего смотря прямо в глаза сказала сокруши его мой костяной палач и возвращайся живым и невредимым я улыбнулся и отстранив ее шагнул на арену проделал несколько шагов и купол над нами с гигантом закрылся гонг схватка Началась. Генерал неторопливо шел ко мне, разведя руки с огромными пардами-клинками в стороны и наполняя их энергией алой молнии Еще два медленных шага, а затем он прыгнул вперед, закружившись в вихре. Удар сверху, но Танадор рассекает лишь фантом, а сам я ускользнул в сторону в последний момент. Молнии, ударившие вокруг него, едва меня не задели. ух Отправляю в него разрез смерти, но тот рассекает его своим мечом, делая это настолько лениво, словно это не была одна из сильнейших моих дистанционных атак. Силен. Нереально силен. И это ведь он еще не в лучшей форме. Сердце в груди уже стучит как ненормальное, а я даже не пытаюсь скрыть свою улыбку. Попутно подключаю как дополнительный канал энергии тот единственный костяной клинок, полной чужой силы, и для этого мне даже не пришлось извлекать его из пространственного кармана. Браслет плотно соединен с моим энергетическим телом и способен передавать энергию в обоих направлениях, если нужно. Вновь прыжок, и Танадор делает сальто, обрушивая мне на голову сразу два клинка. Повезло, что без алых молний. Это позволило мне парировать атаку, скользнув в сторону. Воспользоваться сдвигом Райхора и нанести удар по наручу. Меч должен был миновать броню и рассечь плоть, но ничего не получилось. Райхор тут же вышел из сдвига, стоило клинку коснуться металла его брони. Какой-то аннулирующий пространственное воздействие артефакт, мне таких слышать не доводилось. Танадор резко выпрямился и закружился, словно лопасти, оставляя зарубы даже на духовном камне. Стоит мне немного зазеваться, и меня просто порубит на мелкие куски. Техника Рю Джайтана. Дорога громовых клинков. Отступая, я направляю перед собой волну из молниевых мечей, что выстрелили вверх. Танадор даже не попытался увернуться. По нему попало по меньшей мере десяток мечей, но тот словно и не прочувствовал этого. «Чудовище!» — шепчу я одними губами — чувствуя ликование. Вновь прыжок и молниевый круговорот. Интересно, как называется эта техника. Думаю, если бы я сделал пару рейхору, то тоже смог бы ее применять. Отступая, метнул в него сильнейшую свою технику, рассекающий громовой удар, который сильно возрос в силе после того, как мои меридианы изменили свой тип энергии. Но я не уверен, что смогу ударить двуэдиным громовым ударом без срывов. В этот раз у меня получилось остановить генерала. Он запнулся, сбился в полете и всей своей тушей пролетел по арене, что, впрочем, не помешало ему приземлиться на ноги и ударить меня техникой, напоминающей мой собственный рассекающий громовой удар. Серп из чистой стихии молнии, только больше моего раза в три, устремился в моем направлении. Пришлось приложить все силы, чтобы уйти от него». Но то, что произошло дальше, оказалось неожиданным. Купол не выдержал удара. Он был рассчитан максимум на пятую ступень, а тут в лучшем случае четвертая. Молниевый серп разнес барьер, но это его не остановило, и он уничтожил трибуну, а заодно и убил людей, что там находились. Это вызвало у зрителей сильную панику. Люди в рассыпную бросились бежать прочь а главы секты пытались призвать их к спокойствию. По логике вещей случился несчастный случай, нужно было остановить бой и продолжить в другой раз, когда будет подобрано подходящее место. Но Танадору было на это плевать. Он словно и не заметил того, что сделал, замахнулся обоими мечами и ударил по земле, отправляя в мою сторону молниевую технику. Вот что значит сражение с тем, кто использует ту же стихию. Совершаю рывок в сторону, используя технику шагов. Тем временем чиновник спрыгивает на арену, становится между нами и громко объявляет. «Из-за разрушения барьера схватка временопряс!» Тано Дар словно и не заметил мужчину. Он снес его своим гигантским мечом, оставляя разорванные куски мяса вместо тела. Для пана Ланиса и его прихлебателей это стало знаком, что надо делать ноги. Тана до опасины для своих и для чужих, так что лучше держаться от места схватки подальше. Я еще немного покружил по арене, уворачиваясь от атак, но никак не выходило пробить броню. Она словно разрушала мои техники при попадании. какой-то крайне жульнический артефакт. стоило большей части наблюдателей уйти, как на арену вышел Кэнсэй, встав неподалеку от меня. «Нет — Нет! — крикнул я ему. — Он мой! Лучше позаботься об остальных! Тот мгновение осмотрел на меня через глазницы маски, после чего кивнул и рывком ушел. Я благодарен учителю за помощь, но это должен быть мой бой, и помощь в нем мне не нужна. Даже если отбросить вопросы воинской чести... Уверен, что все еще хватает тех, кто наблюдает за схваткой, и после, увидев, что мне помогал Кэнсэй, они скажут, что я жульничал, или найдут еще какую причину обвинить меня в нечестной схватке. Может, барьер разрушился вообще специально, и уничтожение одной из трибун было частью их плана. Но если даже в текущей ситуации, когда вокруг хаос, я смогу одолеть его один на один, Пусть кто-либо попробует сказать, что схватка проходила нечестно. Танадор не собирался прекращать бой. Исходящая от него аура говорила лишь одно. Он хочет меня раздавить. Но я пока не понимал, откуда такое рвение. Он рванул на меня и замолотил клинками, вынуждая меня отступить. В ответ метнул в небо Рейхор и обрушил на голову гиганту громовую кару небес. Но пока что все было бестолку. Это лишь немного его замедлило. Танудар ответил, похожий на мой рассекающий громовой удар техникой, только пустил его с двух клинков разом с даровенным крестом. Я проскользил прямо под ним, подобравшись к великану вплотную, и вбил клинок Райхора в стык между доспехов у самого колена. Тут же пришлось уходить, ведь его огромный меч чуть было меня не снес как ранее чиновника-наместника. Ничего, у вороты наше все. Несмотря на размер, этот великан был очень быстрым и легко из неповоротливой громадины превращался в машину смерти. Принять его удары на жесткий блок даже не пытался, разница в силах слишком большая. В конце концов, арены нам стало мало, и мы вышли за ее пределы. Генерал продолжал бесконечно атаковать, а я улавливал момент, чтобы в очередной раз ударить в щели брони. И во время очередной такой атаки он меня и подловил. Внезапно пнул, из-под земли в меня выстрелили каменные копья. Уйти от них нереально, слишком быстро и слишком плотно. Пришлось блокировать. К счастью, я уже некоторое время был готов использовать шкуру, что и сделал. Меня слегка подбросило в воздух толчком, но барьер выдержал, и в этот момент ударил и Танадор. Сразу два клинка ударили по мне справа, шкура полыхнула, но от такой сокрушительной мощи разрушилась, на мое счастье погасив большую часть удара. Принял оставшийся удар на Рейхор, и меня отшвырнуло в сторону другой, давно опустевшей трибуны, которую я разнес своим телом. Поднялся почти сразу, чувствуя легкую боль, сплюнул кровь и улыбнулся. Все-таки я стал намного крепче, и если в прошлом такой удар мне что-нибудь бы переломал, то сейчас я отделался лишь синяками. Танадор смотрел прямо на меня, затем занес над головой клинки, размахнулся и отправил в меня просто огромный громовой разрез, высотой в десять раз больше себя. Тот словно огромный нож прошелся по территории секты, разрубая крепость, и уходя дальше в нижний город на другой стороне реки. Я уже мчался к нему, ускользнув от этого удара. Прыгнул и с двух ног ударил прямо в голову, заставив слегка пошатнуться. Все. Хватит играть по правилам, раз уж происходит то, что происходит. Я одолею его в одиночку, но в остальном, вновь оказавшись у его ног, я выхватил из пространственного кармана костяной меч и вбил его в щель между броней, ту, которую уже ранее атаковал. Танадор выплеснул стихийную энергию молнии вокруг себя, вынуждая меня отступить. Но я тут же ринулся в новую атаку. Второй костяной клинок оказался в другой ране. И это работало. Генерал не мог уже так резво прыгать, да и я только начал. Ускользая от его мечей... Я продолжал вбивать в щели брони костяные клинки один за другим, стараясь причинить максимум вреда. Я чувствовал, как становился быстрее и сильнее, поглощая силы этого монстра. А его, иначе чем монстром, язык не поворачивался назвать. Столкнись я с ним до третьей закалки и без стиля рю со всеми его уворотами, и итог схватки с большой вероятностью был бы не в мою пользу. У генерала было чудовищно много энергии. И уже через пару минут схватки он ухитрился уничтожить большую часть крепости секты Несокрушимого Алмазного Солнца. Уцелела только арена из Духовного Камня. «А ты хорош, Танадар!» — тяжело дыша бросил ему, заметив, что и он уже сильно ослаб. «И впрямь легендарный генерал! Но это конец! Сдавайся, и мы закончим с этим!» Танадор молчал, как и прежде. Лишь в этот момент я поймал себя на мысли, что до этого момента не слышал вообще, как он говорил. Интересно, почему? Генерал словно вообще боли не чувствовал, отчего создавалось впечатление, что это правда монстр, а не человек. Что же за запретные техники он использовал? Внезапно поймал себя на мысли, что было бы «Измени меня третья закалка таким образом» что если бы я явился к Юл-Великанам в три раза ее больше. Я тряхнул головой, выбрасывая эти мысли, не до того сейчас. Танадор рубанул перекрестным громовым ударом, а я своим обычным. Две стихии молнии столкнулись, и между нами произошел мощный взрыв, образовав кратер шириной в сотню метров. Несмотря на клинки в ногах, генерал прыгнул, На короткое время словно завис в небе и, подняв руку над головой, призвал бурю. Небо стремительно почернело, закручиваясь в водоворот, и оттуда в его мечи ударили алые молнии. Одна, две, три. С каждым ударом накапливаемая энергия росла, а затем разом ударила в землю. Тысячи молний, словно дождь, обрушились на крепость, разрушая и без того поврежденное здание. Я вонзил Рейхор в землю, схватился за рукоять и окружил себя шкурой, используя самую сильную ее форму на 112 узлов. И даже так мне было сложно выдержать эту молниевую бурю. Удары по барьеру не прекращались, и каждый из них истощал меня, но я знал, что долго атака подобной силы не продлится. Так и вышло. Спустя почти минуту бесконечной проверки прочности моего щита, все закончилось. Я развеял шкуру и поднялся, увидев, что по эту сторону реки не осталось ничего. Вообще. Одна выжженная, покрытая кратерами земля. Даже духовный камень, находившийся неподалеку, оплавился и потерял былую форму и посреди этого поля стояли только мы, я и Танадор, смотрящие друг на друга. «Думаю, наша схватка затянулась. Не находишь?» — спросил я его, вставая в боевую стойку. Он раскинул руки в стороны, наполняя свои мечи энергией Алой Молнии. «Пора заканчивать этот бой».